Глава 17 Первым делом я проверил, что находится в шкатулке. Открыл крышку и увидел внутри четыре небольших ледяных шарика. Хотя нет, не шарики. Больше похожи на многоножек, которые свернулись в клубочек. Ледяные стражи, пробормотал я. Именно такие монстры когда-то защищали ледяную башню. Каждый из них по силам равен магистру. Одно плохо, поддерживать их активность невероятно энергозатратно. Требуется огромное количество энергии ледяного атрибута. Хм. Интересно, что предложит за это сокровище императрица, если я предложу ей сделку. Пару стражей можно и продать, но об этом подумаю позже. Сейчас нужно поспать. Проснулся я очень рано, в три часа ночи. Перед тем, как отправиться в замок, я немного помедитировал, проверив свое тело на готовность к предстоящему ритуалу, а затем принял кровавый боб». В этот раз мой источник увеличился более заметно. Средний боб оказался раз в 10 эффективнее, чем маленький. Ближе к пяти утра я уже был в замке. Там я подготовил кровавую ванну и провел ритуал увеличения источника. Конечно, это не ритуал Шиммерса, поэтому я не отрубился на весь день. Было весьма болезненно, но терпимо. Наблюдение за моим источником, который рос как на дрожжах, отвлекало и помогало справиться с болью. Я уже почти на полпути к рангу мастера. Мой контроль энергии и мое понимание стихии крови на достаточно высоком уровне, поэтому нет препятствий к повышению ранга. Невероятно быстрый рост. Даже самые талантливые маги становятся мастерами лишь после 18 лет. В прошлой жизни я сам прорвался в 20. А тут мне может хватить несколько недель. Впрочем, это нормально, учитывая мой опыт и тело. Убрав за собой после ритуала, Я немного отдохнул, затем положил на стол стеклянный куб с мозгом кристаллической обезьяны и взялся за его изучение. Этот мозг – невероятно редкий ингредиент, который использовали древние ритуалисты Саэтерна, чтобы снять сложнейшие проклятия. По сути, мозг кристаллической обезьяны – ключевой ингредиент всего ритуала. Остальные 12 лишь усиливают и поддерживают его. Завибрировал смартфон. Пришло сообщение от Амины. Вчера по моей просьбе она не писала мне. И вот сейчас спрашивает, справился ли я с заданием Академии. Волнуется. После моего ответа не прошло и пары минут, как в ритуальную комнату ворвались Амина с Марго и одновременно заговорили «Господин, предок». Да-да, я тут махнул им рукой, продолжая внимательно изучать ингредиент. Нужно тщательно запомнить его внешний вид и размеры, чтобы правильно подготовить ритуал. «Вы... вы... достали его?» Запинаясь, тяжело дыша, спросила Амина. «Да, вот он», — я указал на куб. «Мне нужно кое-что подсчитать, и думаю, через полчаса я уже приступлю к ритуалу». Глаза женщин тут же повлажнели. Маргош шмыгнула носом и быстро вытерла платком потекшие слезы. «Все хорошо», — я ему улыбнулся. «Идите, пусть Илья с Эльвирой отправится к своему сыну». Как только проклятие будет снято, из тела мальчика начнет выделяться черная слизь. Нужно будет его быстро обмыть и провести процедуру исцеления. Да, конечно, Марго быстро вышла, а Амина подошла ко мне. Господин предок, если вы и правда, я... Нет, я неправильно говорю. Я верю. Я знаю, что вы и правда сделаете это. Тогда вы... Вы... Амина запнулась не в силах подобрать слова. Ее глаза вновь наполнились слезами. Но на этот раз от благодарности. Амина, девочка моя, я посмотрел на нее. Вы мои потомки. Разве я мог оставить вас? Даже без этой штуки я постучал пальцем по стеклянному кубу. Я бы нашел способ, как спасти вас. Амина вытерла слезы и поклонилась мне. Она больше не стала мне мешать и вышла. Я же продолжил готовиться к ритуалу. «Для его проведения не требуются какие-то грандиозные условия или огромные площади. Хватит и моей ритуальной комнаты с подходящей площадкой». Закончив со всеми расчетами, я сходил до хранилища и там взял оставшиеся 12 ингредиентов. Затем я приступил к рисованию ритуального круга. Он хоть и не обладал большими размерами, но состоял из невероятно сложных фигур, в которых ни в коем случае нельзя ошибиться. Мне понадобился целый час, чтобы медленно вывести ритуальный круг, а потом тщательно нарисовать все цепочки рун. Всего их тут было 36 штук. Затем я начал раскладывать ингредиенты. Они станут той самой жертвой, которая потребуется для снятия проклятия. Вообще любой ритуал – это обмен жертвы на услугу. В качестве жертвы может быть ингредиент, чистая энергия, природный материал. Гораздо реже – артефакт. Ну и разумеется, если ритуалист обладает высоким мастерством, он может принести в жертву другого человека. Но проще всего, конечно, работать с внутренними органами магических монстров. От своего учителя я слышал, что в Этерне были и другие направления ритуалистики. Например, одно племя умело использовать энергию природных явлений для проведения ритуалов. Но учитель об этом мало знал, а я даже не интересовался. Мне хватало материала для изучения. Шаг за шагом постепенно я расположил все ингредиенты и камни силы, которых понадобилось около сотни штук. Затем я аккуратно вынул мозг кристаллической обезьяны и положил его в самый центр круга. Взяв со стола толстый томик, который я захватил из своего тайника, открыл его и нашел нужное заклинание. Перед тем, как приступить к чтению, несколько секунд я смотрел на ритуальный круг. Если говорить откровенно, то мои действия могут привести к крайне плачевной ситуации для всего рода. Проклинатель, который наложил столь страшное проклятие, может быть жив. Его обязательно ударит откат после моего ритуала, и тогда все может повернуться непредсказуемым образом. Но есть еще один плюс. Я сам смогу мельком увидеть его образ. Что ж, начнем. Глубоко вдохнув и выдохнув, я принялся читать сложнейшее заклинание. Над замком рода Юсуповых начали сгущаться черные тучи. Гипнотитан потушил косяк о землю и с тревогой посмотрел наверх. Все родичи высыпали на двор и подняли головы. Они удивленно шептались, наблюдая, как черные тучи медленно принимают облик черепа. Этот череп навис над замком, словно домоклов меч, Он угрожал уничтожить все живое. Воплощение страшного родового проклятия сформировалось в небе. «Я что-то чувствую», — дрожащим голосом сказала Маша. «Что-то внутри меня...» «Я тоже», — прошептала Марго, которая стояла рядом с девочкой. «Слабо, но чувствую». Амина стиснула зубы. Она с ненавистью смотрела на этот череп. На страшный знак, который едва не привел к полному исчезновению рода. «Вспышка!» В небесах сверкнула алая молния. Она появилась словно из ниоткуда и прошила насквозь небосвод, пройдя через тучи. Череп раскрыл свою челюсть. Казалось, что он громко кричит от страшной боли. Постепенно, секунда за секундой, жуткий облик начал развеиваться. В то же время в нескольких тысячах километров восточнее, в Китайской империи, на переговорах крайне высокого уровня, Присутствовал темноволосый мужчина с вечно закрытыми глазами. Он стоял позади пожилого китайца, склонив голову, словно слуга. Но тут он вздрогнул всем телом и закашлялся кровью. Все переговорщики с удивлением посмотрели на него, а мужчина упал на колени. Совершенно не обращая внимания на могущественных чиновников, каждый из которых был минимум магистром, маг с темными волосами повернул голову на запад и беззвучно прошептал, «Юсупов». Я открыл глаза и нахмурился. В моей голове еще не исчез образ темноволосого мужика, явно татарина. И мне он показался очень знакомым, не внешностью, а его аурой, его присутствием. Но как это возможно? Как Тимур мог выжить?» Я резко поднялся с пола, на котором сидел в медитации. Ритуальный круг полностью исчез, как и все ингредиенты. Осталось лишь несколько пятен. Выйдя из комнаты, я отправился к родне. Ситуация гораздо серьезнее, чем я думал. Если мое предчувствие меня не обманывает, то человек, наложивший проклятие Харивского на мой род, это Тимур Аксаков. Один из тех шестерых высших магов, с которыми я искал бессмертие. Аксаков был высшим менталистом. Он единственный, кого я узнал среди тех, кто устроил мне засаду. Почему он еще жив? И если он не погиб, то почему ждал так долго? Может, дело в моем посмертном проклятии? Тимур смог справиться с его последствиями, но на это понадобились сотни лет. Но я могу и ошибаться. Да уж, ну и каша сейчас у меня в голове. В тяжелых домах я вышел из замка и увидел радостных родичей. Слуги уже выносили столы и начали раскладывать на них различные блюда. Амина стояла и улыбалась со слезами на глазах. Марго обнимала мать Эльвиры, обе рыдали. Все родичи радовались. «Господин предок!» – воскликнула Маша, подбегая ко мне. Ее глаза светились от счастья. «Я почувствовала. Я теперь не болею, все ушло!» Я погладил девочку по голове и слабо улыбнулся. Проклятие больше не будет преследовать наш род, не будет травить детей. Кровь Юсуповых вернет былую силу. Так совпало, что мой голос прозвучал в паузе между разговорами. Почти все родичи услышали мои слова и тут же начали радостно хлопать и благодарить меня. Каждый уже знал о проклятии Харивского и о том, насколько это страшная хрень. Я, чтобы не портить праздник, не стал никому рассказывать о Тимуре. Вместо этого решил провести время со своими потомками. Ел с ними, пил, болтал. Гипнотитаны тоже не остались в стороне и присоединились к празднеству. Гипник курил, позволяя Толику щупать руку и трогать грибы. Титанша расхаживала неподалеку и иногда пробовала человеческую еду. Бобр плескался в фонтане, играя с Манти, Машей и Мариной. Даже Ира и та прибыла к нам. Она попросилась домой, узнав о новостях. Ректор ее отпустил. Все радовались. Я тоже старался улыбаться хотя прекрасно понимал, что на замок надвигается страшная опасность. Такую угрозу Юсупову могут и не пережить. Мне срочно нужно предпринять что-то, придумать план, как отразить нападение высшего мага. Время у меня еще есть. Тимур находится довольно далеко и вряд ли будет атаковать нас в ближайшие сутки. Он всегда был очень вдумчивым и никогда не торопился взвешивал все риски. Где-то через полтора часа после ритуала Из замка вышли счастливые Илья с Эльвирой. На руках Эльвира несла мальчика, который сильно походил на отца. Вновь аплодисменты, поздравления, крики. Я с улыбкой стоял чуть поодаль и смотрел на счастливых родителей. Илья с Эльвирой подошли ко мне. «Благодарю вас, предок». Эльвира глубоко поклонилась, прижимая к себе сына. «Вы вернули краски в нашу жизнь. Спасибо». Илья тоже поклонился, а мальчик с любопытством смотрел на меня. «Тебя Леша зовут, да?» – спросил я, рассматривая его. «Дядя», – мальчик кивнул. «Леша». Я порылся в карманах и протянул ему несколько бубликов. Алёша с радостью взял их и захрустел. Эльвира буквально лучилась от счастья и выглядела другим человеком. Раньше она никогда не улыбалась. Сейчас девушка готова к ритуалу увеличения источника. На аукционе Амина купила сердце ветряного демона. Оно отлично подойдет ей». Я придержал этот ингредиент. С прежним психологическим настроем шанс Эльвира на прорыв к рангу мастера был ничтожно мал. Сейчас же он гораздо выше. Хоть и не стопроцентный, конечно. Родичи продолжали праздновать, а я решил, что можно уже начинать действовать. Послал ментальные сигналы всем своим монстрам, приказав им собраться в пустом теремке. Гипнотитаны незаметно ушли, а вскоре к ним присоединился Бобр. Мантия звать не стал, Ее разумности недостаточно для такой встречи. Я вошел в теремок и сел на деревянный табурет. Гипнотитаны и Бобр выглядели серьезными. На замок надвигается страшная опасность, мрачно сказал я, оглядывая своих питомцев. «Каждый из вас должен быть осторожен. Старайтесь быть начеку, и в случае любого намека на угрозу сразу же предупреждайте меня». Бобр поправил очки и сказал «Дя». Потом он начал делать жесты лапками, и посылать мне ментальные сигналы. «Ты хочешь уйти?» «Дя». «Куда?» «Дя». Бобр не смог нормально сказать, куда он планирует отправиться, но я не стал его останавливать. «Пусть идет, раз считает, что это пойдет на пользу. Бобр уже большой мальчик». Следом за бобором, к моему удивлению, отпросились и гипнотитаны. Оба. Они хотели зачем-то отправиться в лес. Закончив мини-собрание, я вышел и проводил взглядом эту парочку. Они с крайне серьезным видом направлялись к заднему двору. Неужели это та самая легендарная прокачка монстров, когда они уходят тренироваться в диких условиях, а потом резко поднимают силу? Но, насколько я знаю, гипнотитаны не боевые монстры. Ладно, надеюсь, с ними все будет хорошо. Я попросил их послать мне сигнал о помощи, если что-то случится. На крайний случай отправлюсь к ним на грифоне или пошлю кого-нибудь на помощь. Разобравшись со своими питомцами, я вернулся на праздник и взялся за еду. Пока ел, размышлял над своим следующим шагом, точнее над двумя шагами. О первом я уже знал, а вот над вторым нужно подумать. Подойдя к камине, поинтересовался. «Скажи, сколько стоят замковые артефакты обнаружения опасности?» Амина ненадолго задумалась и ответила. «Цены различаются. Я правильно понимаю, вы имеете в виду артефакты?» которые способны обнаружить угрозу со стороны высшего мага. «Да, ты все правильно поняла, я кивнул. Вряд ли существуют артефакты, которые умеют определять опасность, исходящую от магистров. Высшие маги настолько сильны, что их мысли буквально влияют на окружающую реальность. Магистры даже старшие и рядом с ними не стояли. Цена на такой артефакт может достигать десятков миллионов». Амина стала серьезнее. Но проблема даже не в стоимости. Такие артефакты не появляются на рынках. Обычно их обменивают на что-то равноценное. Логично, я задумчиво кивнул. Подобные артефакты способны создать старшие магистры. Это я не говорю о невероятно редких и ценных материалах, которые требуются для их изготовления. Скажи, а медальон хранителя достаточно ценный, чтобы обменять его на такой замковый артефакт? Спросил я. Амина удивленно посмотрела на меня. «У вас правда есть медальон хранителя?» «Да», — я улыбнулся. Амина побледнела. «Если вы так говорите», — тихо сказала она. «Нам угрожает опасность от высшего мага». Я мельком огляделся и убедился, что нас никто не подслушивает. «Вполне возможно, что так и есть», — не стал пугать ее. «Не бойся, я смогу защитить замок. Но с артефактом обнаружения у меня будет время на подготовку». Амина прикрыла рот ладонью и постаралась скрыть свой испуг. «Это все из-за снятия проклятия?» – шепотом спросила она. «Из-за ритуала?» «Да, вполне возможно, что проклятие Харивского наложил высший маг». Я поморщился. «Но повторюсь, можешь не переживать». «Я свяжусь с графом Мирским», – тихо сказала Амина. «Сделаю все возможное, чтобы найти такой артефакт». «Ну и отлично», – я кивнул. «Оставлю это себе». «Сейчас я отправлюсь по делам, меня некоторое время не будет. И да, лучше никому не говори про то, что я тебе сказал». «Да, конечно». Я отошел подальше от празднующих родичей и послал сигнал Грифону Максику. Спустя секунд тридцать меня обдало ветром, и на землю опустился пернатый красавец. «Готов отправиться далеко-далеко?» Я почесал Грифона за ухом. Максик утробно заурчал, как кот». «В этот раз мы с тобой отправимся в по-настоящему опасное место», – предупредил я. «Так что будь очень осторожен, хорошо?» – Максик согласно закликотал. Хотя вряд ли он понял, что именно я ему сказала. Дождавшись, когда я сяду на него, Грифон взлетел. Мы поднялись высоко в небо и полетели вглубь Уральских гор. На этот раз наш путь лежал гораздо дальше, чем поселение садовых гномиков». С собой я взял все тот же артефакт, который начал испускать ауру высшего мага. Никто в пути не тревожил нас, и Максик спокойно летел. Внизу проносились леса, реки, пещеры, овраги. И хоть внешний пейзаж казался мирным, я прекрасно знал, какие опасные твари живут в этих местах. Просто они хорошо прячутся. Берлин, замок рода Шнайдер. Граф Аган Шнайдер сидел в своем кабинете и смотрел видеозапись на планшете. На экране транслировался далекий замок Юсуповых, над которым темные облака приняли форму черепа. А в следующие несколько секунд этот череп был пронзен алой молнией и исчез. Аган выключил планшет и положил его на стол. Мужчина был бледен как никогда. «Черный череп», — прошептал он, — «это же ты, да?» В глазах графа появился едва заметный страх. «Тимур, ты жив?» – пробормотал он. Взгляд Аганна упал на планшет. «И кто-то смог разбить проклятие Тимура. Неужели Руслан все-таки воскрес?» Несколько минут граф сидел, не двигая ни единым мускулом. В его голове проносилось множество вариантов развития событий. «Если эти два монстра и правда живы, если они не погибли тогда, сотни лет назад, и сейчас вступили в противостояние, то мне страшно подумать, чем это все обернется, признался самому себе граф. Яган Шнайдер испугался. Он – урожденный Николай Студенов. Один из шести избранных, один из тех, кто прожил сотни лет и был лично знаком с Русланом Юсуповым и Тимуром Аксаковым. Более того, он был их приятелем. Но даже этот древний монстр совершенно не желал пересекаться с этими двумя. В идеале лучше и вовсе притвориться мертвым. Я приказал Грифону снижаться. Наконец-то мы достигли нужного места. Внизу виднелась глубокая темная расщелина, рядом с которой не было ни единой живой души. И в этот раз тут правда никого не было. Никто не прятался, никто не скрывался под землей или между камней. В прошлый раз, когда я летал за гномиками, то лишь издали посмотрел на эту расщелину. Теперь же я собирался ее посетить. Максик начал спускаться, и он явно нервничал. Ничего страшного, тихо-тихо. Утешал я зверя, глади его шею. Не бойся, я рядом, все будет хорошо. Грифон приземлился на краю расщелины. Его тело мелко подрагивало. Я спрыгнул с седла и подошел к самому краю трещины. Внизу растелалась тьма. Чистейшая тьма, которая словно смотрела на тебя в ответ.